Судя по виду, Заноба не знает, как начать разговор. Клифф злится. На лице Джинджер такая горечь, а Джулис, судя по всему, вот-вот расплачется. Даже Элина Лис выглядит так, словно не знает, что тут можно сказать. Очень неприятная и тяжелая атмосфера. Заноба, во-первых, успокойся и расскажи мне, что случилось с самого начала.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 Впервым сообщалось о деталях переворота, случившегося в Широне около 6 месяцев назад. Седьмой принц Пакс, обучавшийся в то время за границей в королевстве Дракона-короля, заручился там поддержкой могущественных союзников и вернулся в Широн. В итоге это привело к перевороту. Предыдущий король был убит. Все другие члены королевской семьи также были стравлены. Пакс же стал новым королём. С телепослания при этом всячески восхвалял Пакса.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 И этим не преминули воспользоваться северные страны, планируя нападение. Широну катастрофически не хватает боевых сил, потому был призван Микка Заноба, чтобы укрепить оборону. Это письмо было написано в тоне, политические преобразования в стране были жизненно необходимы. И всё в таком духе. На деле же это звучало скорее как попытки оправдать пакса. А что ж становится? Третье письмо было официальным королевским приказом о возвращении Занобы. Все предыдущие королевские указы насчёт него аннулируются, а сам он призывается на родину. Там была куча печатей, включая королевскую. Выглядела бумага очень торжественно и официально. По сути, эти три письма представляли собой восхваление героического пакса, оправдание и официальный приказ в надежде, что Заноба со всем этим разберётся. После переворота мощь страны была подорвана. Поскольку есть угроза нападения врагов, мы хотим повысить обороноспособность. Хоть это скорее похоже на кучу оправданий, от которой зрядно смердит, всё-таки смысл в этом есть. И вопрос даже не в том, насколько будет эффективен Заноба в качестве военной силы. Заноба и его сила в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 Никакие альянсы не вечные и нерушимые, подобно камню. Если уж в письме об этом ни слова, вероятно, это сейчас невозможно. Однако, все это остается не простые события прошлого. 8 лет назад при помощи Занобы мы сорвали коварные планы Пакса. В итоге обоих принцев выслали подальше из страны. Пакса poslali учится за границу в королевстве дракона короля, а Занобу в королевство Рано. Если Пакс затаил обиду на Занобу, он так просто его не простит. Возможно, это вызов или ловушка, чтобы отомстить Занобе. Ну да ладно. Проблема состоит в том, что делать дальше. Проблема в том, каково будет решение самого Занобы. Итак, узнав о сложившейся ситуации, что ты будешь делать? Я последую приказом королевства и отправлюсь сражаться на фронт. Вот как. Теперь понятно, почему Джинжер и Клиф настолько против этого. Они бы поняли, отправься, он исполнит приказ предыдущего короля, и даже если он воспротивится приказу, они поймут. Но за Нобаре шли начь. Прекрасно понимаю, что это может быть ловушкой, он решил подчиниться Паксу, убийце и узурпатору. У тебя нет никаких причин, чтобы идти туда, произнёс Клиф. Похоже, он считает шанс того, что это ловушка, весьма высоким. Даже не так. Он уверен, что всё это ловушка. Держу пари, что всё это заговор с целью убить тебя. Хм. После переворота уничтожи всех оставшихся представителей королевской семьи самый очевидный шаг, чтобы избежать проблем в будущем. Клиф и сам показался здесь из-за политической борьбы в Милисе. Если его дед проиграет в борьбе за власть, Клиф очевидно станет следующей жертвой. Уничтожить всю семью врага это естественно. И даже если нападение правда, что ты сможешь сделать в одиночку? Хм, может не так много, но кое-что я смогу. Я же Мика. Ну и что? Клифс со взбешенным взглядом ударил по столу, заноба даже не дрогнул. Даже если вам удастся одолеть врага, то уверен, что Пакс на этом остановится.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 Потому что это официальный приказ о возвращении от моей страны. Немецко отозвал всего он. Ну да, на письме были все нужные печати, включая королевскую. Все указы предыдущего короля отменяются. Немедленно бросить учёбу за границей и вернуться обратно. Это приказ. «Ну, это ведь приказ Пакса, и если король сменился, действительно ли ты должен ему следовать? Мастер, если никто не будет слушать королевских указов, страна просто развалится. Даже если ты-то говоришь, разве он не стал королем незаконно? Разве он не узурпатор? Неважно, как он это сделал, это не меняет факта, что Пак сейчас король моей страны. Вот как».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 Тут то тогда почему? Неосознанно я повысил голос. Тебя же наверняка убьют. И если у тебя нет желания подчиниться ему, то у тебя просто нет причин идти туда. Почему ты настолько упёртый?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 После этих слов я вдруг вспомнил прозвище, что Заноба получил в Широнии отрывающий головы принц. Излишне говорить, убийство родных без причины, даже членам королевской семьи, никто и не простит. И всё же Заноба практически не был затронут последствиями инцидента. Лишь его мать выслали из страны. Меня простили лишь потому, что я обладал силой Мика, потому что верили, что однажды она может оказаться полезна. Клифдрожа растерянно и даже испуганно смотрел в нашу сторону. Неужели я ему не рассказывал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 Он вздохнул, а затем, как ни в чем не бывало, продолжил. «Мастер, как вы думаете, почему меня оставили жизнь?» Я не смог ничего на это ответить. Заноба же продолжал. «После нашей встречи, учитель, страна просто вышвырнула, создавшего так много проблем, меня подальше. Было бы вполне резонно казнить меня, но меня просто отправили за границу. При этом не просто в ссылку, а в город магии Шария. При этом королевство продолжило тратить на меня и мое обучение большие деньги. Как вы думаете, почему?» Я знаю, что хочет заноба сказать всем этим. Я знаю, почему заноби оставили жизнь. В случае, когда страна подвергнется опасности, как сейчас, я должен защитить её. Мне нечего возразить на столь серьёзные доводы. Даже Клиф молча замер, глядя на нас широко распахнутыми глазами. На лице Джинжера отражались грусть и понимание. Сражаться с другими странами и защищать родину не просто мой долг, только ради этого мне сохранили жизнь. Только поэтому родина простила мне все мои прегрешения. Поэтому я должен идти.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 своей обычной открытой улыбкой. Когда я жил в широкии мысли о долги и прочем, никогда не приходили мне в голову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 Если в результате Заноба погибнет, я этого не перенесу. Заноба мой лучший друг. Если припомнить, он очень многим мне помог. Это он спас меня тогда в Широнии. Если бы тогда придя в университет, я не встретил его, у меня сейчас не было бы тех друзей, что и сейчас. Дружба с Рини Пурсена началась с той истории с куклой Занобы. Не будь рядом Занобом, бы мы не стали с Клифом столь близкими друзьями. Даже когда мы вместе отправились на демонический континент, он буквально спас нас, схватив Автофа голыми руками. Даже магическое бронение существовало бы без него. Если задуматься, он всегда приходит мне на помощь. Не говоря уж о том, что создавать кукол вместе с Зановой было невероятно весело. Я был поистине счастлив. Этот парень всегда возводил меня на педестал и осыпал похвалами. Просто находиться с ним на редкость комфорта. Может для кого-то все иначе, но лично именно я так представляю уют и покой. Если верить дневнику будущего меня, он оставался со мной до самой смерти. Так что не могу просто стоять и смотреть, как он отправляется на верную смерть. Родеус Грейрот, если он хоть немного человек, не может вот так отпустить своего друга Занобу в Шарон умирать. Эм, постойте-ка, дневник будущего. Внезапно осознание пронеслось в мозгу. Заноба, что мастер?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 Если подумать, за прошедшие полтора года ни Хитагами, ни его трое апостолов так и не проявили себя. Возможно, Пак стал одним из новых трех апостолов. И все это часть его закулистого плана. И хотя Орстед совсем недавно еще сказал, что надо ждать их следующего хода, возможно, это оно и есть? Хм, вот значит как. Так оно и должно быть. Ради этого я тренировался все это время, чтобы помочь Занобе. Орстед сама. Орстед, как обычно, сидел за своим столом, разбирая бумаги. А, Родеус, что такое? Родеус. Я повидал Урстуду как всегда выглядевшим крайне пугающе от сложившейся ситуации, о том, что Зануба получил приказ из родной страны, о котором ничего не упоминается в дневнике из будущего. В таком случае это всё работа Хитагами, спросил я, ожидая увидеть поистине устрашающий взгляд Орстова в ответ. Что странно, неужели я ошибся? Согласно известным мне историей, королевство Широн исчезнет через 30 лет после переворота Пакса. Ответил Орсус с устрашающим взглядом, в смысле не настолько устрашающим, как я ожидал, а как обычно устрашающим. Через 30 лет, верно? И Орст подробно рассказал, что должно случиться в оригинальной истории. Изначальное развитие истории: другими словами, тот, где инцидент телепортации никогда не происходил, а я никогда не посещал королевство Широн. В этой истории Пакс, воспользовавшись связями с владельческим рынком страны, заручился сильными союзниками и, используя заложника против своих врагов, развязал конфликт и в итоге устроил переворот. Переворот удался, и Пак стал новым королём. Однако в прессе Пакс потерял мотивацию и просто перегорел. Став королем и получив полную свободу, он усомнился в монархии. В итоге он упразднил монархию, предложив идею республики. Так родилась республика Широн. Впоследствии новая республика превратилась в поистине великую державу. Под ее контролем оказалась где-то половина нынешней спорной территории, постоянно раздираемой войнами. В итоге республика Широн стала четвертой крупнейшей страной в мире, а также серьезной помехой планам Хитогами. Хитогами это явно было не по душе, поэтому он, манипулируя тобой, вмешался в дела королевства Широн, он использовал тебя, чтобы Пакс изгнать из страны, но получается из-за того, что я последовал совету Хитагами, будущее Шароны изменилось. Двое принцев были высланы из страны. Развитие событий, при котором Пакс становится новым королём, изменилось, и в итоге шанс на рождение республики Шароны исчез. Если Пакс становится королём, страна превратится в республику. Орстед выглядела задаченным, и намесловами текущее развитие наоборот, прямо противоположно желаниям Хитагами. Но если бы этот раш, чтобы прийти к власти, он заручился поддержкой королевства Дракона-короля, может, теперь всё пойдёт по-другому, и Пакс не станет делать Шрон республикой? Нет, это ничего не меняет. Я видел несколько похожих ситуаций прежде и в конце Пак всегда провозглашает республику. То есть независимо от обстоятельств, если Пак становится королем, то он так или иначе вносит это предложение. И Шарон в итоге превращается в могущественную республику. Похоже тут как Сариэль. Все предрешено самой судьбой. И стоит им с тайного монарха, можно считать, что дальнейшее развитие событий предрешено. А что тогда с отличиями в истории Пакса, ну в дневнике? Вероятно, Пак сам не смог устроить переворот. Всё прошло, как и планировал Хитагами и Шэрон. Всё прошло, как и планировал Хитагами, и Шэрон так и остался маленьким, незначительным королевством. То есть он хочет сказать следующим. Оригинальная история: Пак устраивает переворот и становится королём, рождается новая республика. История из дневника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 С поддержкой Орстеда это должно быть легко, так же, как в случае с Ариэль. И не важно, что это явная ловушка. Я сам стану наживкой, огоньком, что монет врагов, после чего достаточно будет сказать «Прошу, мастер!» И словно глубоководный удильщик Орстед явится из самих глубин и пожрет всех врагов. С недавних пор я получил в народе прозвище «Подчиненный дракона» или даже «Коготь дракона». Но по правде говоря, оно должно быть скорее фонарик дракона. И всё же остаётся возможное, что Хедогами тут никак не замешан. Можете пояснить? Такое развитие событий должно было быть изначально. Хм, так и должно было быть изначально. Все, о чем мы говорили до сих пор, честно говоря, всего лишь сплошные догадки и предположения. В дневнике вообще не упоминается, что происходило в это время. Возможно, Заноба Широн все же отправлялся домой и вернулся в целости и сохранности. Это могло случиться даже без вмешательства Хитагами, и Заноба тоже был призван, благополучно справился со своим долгом и вернулся. Если рассмотреть все сказанное, все это вполне вероятно или... ну... В дневнике упоминается, что Милисе за голову Заноба была назначена награда. Возможно, из-за этого Шэрон запретила ему возвращаться, или, может быть, Заноба просто отказался, или Джинжер взяла ответственность на себя. Понятно, если спокойно всё обдумать, то будущее из дневника уже отличается от текущего. Даже если Паксу также удалось устроить переворот, Заноба был объявлен Милисе преступником. То, что от него полностью отказались, нежелая проблем со Святым королевством Милис, имеет смысл. Святое королевство Милис обладает одними из сильнейших рыцарских орденов. Если бы Широн посмел призвать за Нобу, его вполне могли бы посчитать враждебной страной, отправив карательные рыцарские отряды. Если подумать, подобных вариантов развития целое множество. Но Разви Хитагами уже не вмешивался в судьбу Широна, использовав меня. В таком случае разве история Широна уже не изменилась так, чтобы Широн никогда не стал республикой? Остаётся вероятность, что он пытался это сделать, но терпел неудачу. Хотя твоя судьба и сильна, но не настолько, чтобы кардинально изменить всё. Ох, получается, я не смогу силой изменить историю, даже если захочу. Хотя нет. В этот момент Орст, казалось, понял для себя что-то новое, положив руку на подбородок. Он задумался. Что такое? Постой. Пакс ведь до этого был в королевстве дракона Короля Верда, верно? В таком случае высоковероятно, что за переворотом стоит кто-то из, из королевства дракона Короля.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 Сампакс может и не был апостолом, куда вероятнее, что апостол Хидогами это кто-то из королевства Дракона-короля, и этот человек и был вдохновителем всего этого. В таком случае я немедленно отправлюсь в королевство Дракона-короля, чтобы проверить насчёт апостола. Э, значит, он не отправится со мной? Ну, ну что мне тогда делать, если в Широнии нас действительно ждёт ловушка Хидогами? Если ты так боишься, то лучше всего просто никуда не ходить. Другими словами, просто позволить Заноби умереть. Но ну, для Орстада Заноба действительно может быть не так важен. Орст лишь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 И если подумать, существует ещё много всяческих возможностей. Надо получше продумать планы, всё изучить. И да, прежде чем ты отправишься в Шарон, пообещай мне одну вещь. Ох, обещание. Постарайся не умерить или что-то такое, если он правда такое скажет, моё сердце, даже если Пак Шарона окажется апостолом, не убивай его. А? Не убивай Пака Шарона. Это что, так важно? Настолько, что даже два раза надо повторять?